Глава 63. Правила. «Ничего им не говорите», – я попытался предупредить своих о возможных неприятностях, но в глазах помутилось, и мое тело безвольно повисло в защитных ремнях капитанского кресла. Зрение расфокусировалось, я не увидел, а скорее догадался, что с плеча Карла камнем упал его ворон, а затем и сам маленький помощник свернулся калачиком на полу. Айла, если это была она, уже валялась без чувств рядом со своим креслом. И только Аси, словно не замечая окружающие ее пары неизвестного газа, сидела, как будто ничего и не случилось. Ну да, она-то точно имеет в арсенале что-нибудь полезное против подобных атак. Я уже почти потерял сознание, когда увидел, что девушка поднялась на ноги и подошла ко мне. Так странно. А она ведь думает, что я уже в отключке. Я только успел об этом подумать, как Асси бережно подняла меня на руки и же аккуратно опустила на пол. Она что, позаботилась, чтобы я не упал и не повредил себе ничего? На секунду внутри поднялась такая волна теплоты, что не будь мое тело парализовано, я бы себя точно выдал. А так как я не мог шевелиться, так и не шевелился» а угасающее сознание отметило последнее, как Аси ложится на пол чуть в стороне от меня. Все правильно, ей тоже стоит изобразить поражение газом, чтобы у наших захватчиков не возникло никаких вопросов. Дальше я уже полностью провалился в забытье, из которого выпадал потом лишь несколько раз на пару секунд, словно из похмельного сна. Вот я лежу на мостике, а вот меня уже куда-то тащат. Что это? Не могу разглядеть лиц. Снова потеря сознания, редкие и короткие проблески, темнота. Очнулся я с такой чугунной головой, что все мои подростковые попытки напиться, а вернее их последствия, казались мне детсадовским лепетом. Легким недомоганием по сравнению с болью. Именно так, с большой буквы. Я с трудом поднялся, усевшись в позе задумчивого кота, на большее сил не хватило. Повернул в пульсирующую от боли голову и увидел своих друзей. Кажется, все живы, вот только не совсем здоровы. Маленькие помощники Бена в беспамятстве лежали на сером матовом полу. Сам барон Салдок о чем-то тихо разговаривал с Асси, опираясь одной рукой о такую же серую, как и пол, стенку. Я покрутил головой, постепенно привыкая к боли, и оценил масштаб бедствия. Нас держали в небольшой прямоугольной комнате, примерно метров пятнадцать площадью, с тремя стенами и едва заметным силовым полем от пола до потолка вместо четвертой стены. «О, а вот и наш лорд очнулся!» — радостно повернулся ко мне Бенита. «Всем привет!» Помахал я им обоим рукой, не найдя более, что еще можно сказать. «Мак, ты знал, что наша Асси гораздо сильнее, чем пытается себя показать?» Тут же возбужденно заговорил барон, а у меня даже сердце внутри словно бы упало. «Бен», — устало проговорила девушка, и я понял, что разговор эти двое ведут уже очень долгий. «Она думала, что никто не обратит внимания, а я обратил», Не слушая ее, продолжал барон Салдок. «Помнишь, она сказала, что продержится около минуты, когда мы собирались улетать на Аренака-7? Около минуты? И это против такого количества противников? Я даже попытался примерно рассчитать, какой у нее должен быть объем батарейки. «Мак, не слушай его», — вяло попыталась отбрыкнуться Аси, но сама поняла, что это бесполезно. «Так какой у тебя уровень на самом деле?» Бен повернулся к длани. «Я так примерно прикинул, что 38 или 39 я прав?» «А ведь умен, бывший контрабандист, все замечает». Я даже не выдержал и улыбнулся. Вот в самой стрессовой ситуации взял и обратил внимание на оговорку Аси, прикинув ее возможности. «Только промахнулся на десяток уровней, но это и не важно». Главное, что длань, так хорошо отыгрывающая свою роль, не учла всех нюансов. «Значит, вы от меня все это время что-то скрывали?» Бен укоризненно смотрел то на меня, то на Асси, вертя головой. Причем это не было, как оказалось, подозрением длани во всех смертных грехах. Барон искренне переживал, что его не посвятили в столь важную тайну. «Не ожидал, не ожидал». «Бен, у Аси проблемы с памятью. Попытался я объясниться, чувствуя себя при этом так глупо, будто отнял у малыша игрушку. Ты ведь помнишь об этом?» «Погоди!» – оторопил экс-контрабандист. «То есть ты хочешь сказать, что не знал о ее происхождении?» «Нет, что-то не сходится. Вели с темно-синей кожей, уровень под сороковой, мы в этой странной системе...» Вот это, я вам скажу, уже стройная логическая цепочка. Она же Стервина. Ты так понял, куда нам нужно лететь? Я понял, что дальше скрывать от Бена происхождение Асси уже не имело смысла. По крайней мере, часть информации о ее происхождении. В конце концов, он мой преданный вассал, а еще друг, с которым мы пережили не одно приключение в петле. Точнее, в нескольких петлях. Видимо, времени у нас в этой серой тюрьме будет много. Общаться, чтобы нас не подслушали, можно мысленно, а потому стоит приготовиться к долгому разговору. Вот только мою моральную дилемму, что именно можно будет рассказывать Бену, а что стоит скрыть, неожиданно разрешил огромный темно-синий, даже почти черной вели с длинными волосами, собранными в подобие конского хвоста. Надо же, а ни на земле, не на сол, я представителей этой расы с такой прической ни разу не видел. Мода Старой Империи? Кто из вас, капитан? Глухим ракочущим басом проговорил боец в сером, будто бы стеганом комбинезоне. На бедре у него болталась кабура с торчащей рукояткой скорчера. И зачем психики на сороковом уровне продолжают носить обычное оружие? Может быть, традиция? Практического смысла, учитывая, что подобные ребята могут вытворить голыми руками, я просто не вижу. Я скрываться и подставлять своих не имело смысла. Длинноволосый недоверчиво посмотрел на меня, сощурив глаза, хохотнул, но спорить не стал. Видимо, на Тервине ему доводилось видеть самых разных командиров. Кстати, насчет осколка империи и его правил. Вроде бы подобных нам нарушителей устоев обычно приканчивают на месте. А тут плен, разговоры. Это только нам так повезло? Или других мародеров тоже схватили и в ближайшее время нам озвучат изменения в политике партии?